Двенадцатое. Когда машина делает резкий разворот и юзом уходит на обочину, я уже даже сил не имею, чтобы взвизгнуть, просто обречённо закрываю глаза и сильнее хватаюсь за поручни. Что характерно, ни одной молитвы в голове по-прежнему не возникает. Наверное, я просто безбожница, не зря же мама ругалась постоянно и говорила, что я без души читаю псалмы. Вот меня и наказывают за недостаточную веру. Камень коротко и очень ёмко высказывается по поводу неудачного поворота, затем наклоняется ко мне. «Эй, ты как, живая? Эй, глаза открой!» Я судорожно дышу и не подчиняюсь его приказу. И без того страшно. А в спасительной темноте вроде как полегче. Но камня не устраивает моя реакция. Ощущаю, как жёсткие пальцы властно прихватывают за подбородок, заставляя приподнять голову, а щёку обжигает лёгкий, но чувствительный шлепок. В шоке распахиваю ресницы, фокусируясь сквозь непонятно откуда взявшиеся слёзы на напряжённом лице парня. «Сиди в машине, ясно?» — командует он, добившись оттенка осмысленности в моём взгляде. «Что бы ни случилось, блокируй изнутри и сиди. Если что, вот тут». Он кивает на панель под потолком, где горят кнопки «Аварийка». «Нажмёшь, помощь приедет». Больше он ничего не успевает сказать, потому что нас освещают фары подъехавшего автомобиля. И, судя по интенсивности и наглости свечения, это те самые люди, что висели на хвосте. Камень щурится на свет, снова ругается и выпрыгивает из машины. «Запрись, блядь!» — рычит он перед тем, как захлопнуть дверцу. И я, судорожно и нелепо дёргаясь, отстёгиваю ремень и наклоняюсь к сиденью водителя, чтобы заблокировать двери изнутри. Замечаю, что ключ остался в машине, а значит, ни сам камень, ни те, что нас преследовали, не смогут в неё проникнуть. Оказавшись в относительной безопасности, выдыхаю, вытираю мокрые щёки и тревожно всматриваюсь в то, что происходит на улице. Мне очень отчётливо видно, потому что фары так и не приглушены, и в их ослепительном свете я могу рассмотреть всех участников событий. Камня, стоящего ко мне спиной, и четверых парней, окружающих его словно волчья стая медведя. Именно это сравнение мне приходит на ум, когда вижу повадки преследователей напряжённые, резкие движения, угрожающие лица, громкие голоса. Они о чём-то говорят, что-то предъявляют камню. Я не могу понять, что именно, хотя вроде разговор ведётся на русском. Но этот русский для меня всё равно, что иностранный. Дворовый низкий сленг, много мата. Да и не в словах дело. Не ради того, чтобы пару слов сказать, они догоняли нас так упорно, это же очевидно. Парни всё время двигаются, вроде бы и не особенно активно, но постоянно. И камень, судя по напряжённой спине, эти передвижения внимательно отслеживает. Вообще, картина перед моими глазами рисуется жутковатая, инфернальная даже. Темень ночи, когда чуть-чуть за пределы освещенного круга стоит выйти, и всё, пропадёшь. Чудовище утащат, как в том фильме с Дизелем. Пять мужчин, высоких, крепких, кружащих в странном напряжённом танце. Того и гляди, всё сорвётся во что-то бешеное и безумное. И я, нечаянная свидетельница, попавшая на свою беду под этот замес. И как бы ни сложились обстоятельства, для свидетельницы всё будет более чем трагично при любом раскладе. Может, мне, пользуясь моментом, просто разблокировать дверцы и рвануть прочь отсюда? Через ночной мрак и ужас бездорожья? Я очень серьёзно обдумываю этот вариант, когда фигуры на сцене начинают двигаться. Резко, быстро, внезапно. И жутко. Потом, вспоминая увиденное, я буду гадать, были ли шансы у нападавших. Если бы они, например, полностью окружили камни. Если бы кто-то из них набросился сзади и не смогу дать однозначный ответ. И нет, происходящее нельзя назвать дракой. Избиением — да. Молниеносным, жутким избиением. Застыв, как была, коленями на сиденье водителя, я прилипаю к стеклу и даже моргать не успеваю, как всё заканчивается. Хотя нет, моргаю два раза. Первый раз от страха, когда всё начинается. Парни налетают на камни без предупреждения, одновременно. И я закрываю рот ладонью, переставая дышать, потому что понимаю, сейчас они его убьют, их слишком много, слишком, в землю втопчут. И второй раз я моргаю от изумления, когда камень делает какое-то странное, похожее на медвежье, ленивое движение, и нападающие с воплями и искажёнными от боли лицами летят в разные стороны.